По людским головам выступает, Ум затемняя людей. Уже один-то из нас ей попался. Так же и я вот, Когда шлемоблещащий Гектор Великий Перед кормами судов Истреблял беспощадно ахейцев, Я забыть слеплении не мог, Овладевшего мною. Раз же Я был ослеплен, И корни он, мой разум похитив. Дело хочу ей исправить, Бесчисленный дав тебе выкуп. Но поднимайся на бой и других подними за собою. Я же всегда предоставить готов подарки, Какие вставки твоей перечислил вчера Одиссей Богоравный. Если желаешь, сейчас подожди, хоть и рвешься в сражении. От корабля моего посланца, доставши подарки, их принесут, чтобы увидел ты сам, как подарки те ценны. Сыну Атрея в ответ сказал их быстро О, многославный Атрит, повелитель мужей Агамемнон, Если желаешь, то, как подобало бы, дай мне подарки или удержи. Это дело твое. А теперь мы о битве вспомним скорее. И нечего тут разговаривать долго. Несовершенным еще остается великое дело. Снова в передних рядах увидите вы Ахиллеса, пикой крушащего медные густые фаланги троянцев. Пусть же и каждый из вас с троянцами встречными бьется. Сын Апелея тогда сказал Одисей хитроумный. Доблестен ты, Ахиллес, небожителем равный, однако не посылай Килеона ахейцев на тощий желудок против троянцев сражаться. На очень немалое время. Сеча завяжется раз уж взаимно сшибутся фаланги воинов, если исполнит их бог одинаковой силой. Нет, прикажи кахейцам -ка вблизи кораблей подкрепиться пищей, и вином, ведь от них человеку и сила, и храбрость. Кто бы смог из мужей, не поевший сражаться с врагами целый день напролет, пока не закатится солнце? если бы даже он духом упорно стремился сражаться. Все ж незаметно все члены его отягчат и захватит жажды и голод и станут лишь двинется слабы колени. Тот же, кто силы свои укрепил вином и едою, день напролет со врагами сражаться готов непрерывно. Сердце отважно в груди у него, и усталости члены не ощущают. И бой он последним из всех покидает. Так распусти же народ лес, и вели им готовить пищу, подарки свои повелитель мужей Агамемнон пусть в середину собрания доставит, чтоб все там ахейцы их увидали глазами. А ты веселился бы сердцем. Было сказано слово, И тотчас сделано дело. Семь обещанных взяли из ставки треножников, двадцать ярко блестящих котлов, двенадцать коней легконогих. Семь также вывели женщин, искусных в прекрасных работах. Вывели и Брисеиду, румяную деву, восьмую. Шел впереди Одиссей, отвесивший десять талантов золота, Следом же юноши шли с остальными дарами, все в середине они разместили на площади. Тотчас встал Огомемнан, Толфибий, подобный по голосу Богу, с вепрем в руках подошел к владыке народа Ватриду. Вытащил быстро тогда Агамемнон свой ножик, который подле меча на огромных ножнах он носил постоянно. Свет на отсек для вночатков, и руки воздевший землю в молился.